Успехи медицины огромны, десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт, изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению. Масса людей вылечили от болезни желудка, им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все, все, что есть, можно есть». То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образуют взаимозаменяемые пары. Обильная пища вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонии, стояние тромбофлебит. Что с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Обычное время при нашего человека смотреть, как бы что ни свистнули. Другого наоборот, и оба как-то заняты. Половина пассажиров следит за тем, чтобы другая половина брала билеты в трамвае, и первая половина уже не берет, она на службе. Таким образом, ездит по билетам только половина народа. Так же, как половина населения следит за тем, чтобы вторая половина брала в порядке очереди, и сама, естественно, или как сейчас говорят, разумеется, берет вне очереди, из которой тоже образуется очередь параллельная первой, где те, кто следит за теми, кто наблюдает, в первых рядах. В Комитете народного контроля выявили внутренние резервы. В дополнение к 120 тысячам наказано еще 60 тысяч работников. 120 тысяч привлечено к ответственности только за первый квартал текущего года. Из них шестерского персонала на 10 700 лет. Крупных руководящих кадров на 320 дней условно. Понижено в должности 160 тысяч человек. Доверено до инфаркта 270 тысяч человек. 120 тысяч уже испытывают острую сердечную недостаточность. Невзирая на мы не можем успокаиваться. 27 тысяч руководителей, которые могут быть госпитализированы, продолжают трудиться. 16 тысяч преподавателей избежали инсульта, невзирая на приказы об укреплении кадрового состава, что свидетельствует о низкой эффективности наших учреждений на местах. В столицах Союзных Республик и крупных областных центрах дела обстоят хорошо, там в больницу поступает 1,6 руководителя из каждых двух, уведомленных заранее. Особенно хорошая эффективность среди лиц предпенсионного возраста, Однако вызывает тревогу факты, когда на каждых трех госпитализированных приходится один наш работник. Это очень высокий процент, вызываемый нездоровыми дискуссиями, попытками объяснить решение. Задача теперь в том, чтобы достигнутый нами инфарктный инсультный уровень максимально отразился на повышении качества продукции, снижении себестоимости, повышении производительности, снижении штурмовщины, повышении отдачи, Снижение металлоемкости, повышение соревнования, снижение страт энергии, повышение дисциплины, снижение травматизма, повышение автоматизма, снижение шум. Надо аплодировать, то может сейчас сами читать. Не уже нечего